Дмитрий Гришанин. Практикант. Книга вторая. Глава первая. Я вынырнул из кровавой пелены забвения, которая теперь заменяла мне сон. Невольно дернулся в момент пробуждения и тут же хрипло застонал от боли в потревоженных мышцах. Перед глазами привычно загорелись строки системного лога. Внимание, вы провели еще 4 часа в паутине кукольника. За выживание в экстремальной ситуации вам начисляется 6 теневых бонусов к силе, 4 теневых бонуса к ловкости, 10 теневых бонусов к выносливости, 9 теневых бонусов к кэп. В этой чертовой теневой параллели я давно потерял счет времени. Таймер обратного отсчета в углу периферийного зрения – От чего то заглючил и теперь бесконечно выдавал один и тот же неизменный набор цифр. 001313, 001313, 001313. Здесь не было привычной для родной параллели смены дня и ночи, а круглосуточно пылало намертво приколоченное к небосводу ослепительно яркое солнце. Поэтому оставалось только гадать, сколько часов или суток я провел в плену. Вроде бы за время плена я уже трижды проваливался в кровавую пелену без памятства. Или четыре? Черт. Впрочем, какая уже разница? Я висел между двумя высокими, белыми, как слоновая кость, верхами, намертво спелен этой паутиной, как чертова муха, и не мог шевельнуть даже пальцем. Все мышцы в теле от долгого пребывания в неподвижном состоянии затекли, и на любую попытку шевеления реагировали болезненными судорогами. Большой палец правой руки с кольцом был изолирован паутиной от остальной ладони особенно тщательно. И я не имел ни малейшей возможности ни шевельнуть им, ни дотянуться до него соседним пальцем. Поэтому не мог ни призвать копье, ни вызвать меню, чтобы узнать свои текущие характеристики. Только лицо Гады оставили свободным от паутины, чтобы я не задохнулся раньше времени» и мог долго радовать своим жалким беспомощным состоянием ублюдков-похитителей. Очнулся. Я недовольно вздрогнул от раздавшегося сбоку голоса соседа. Хорошо, готовься, Серёжа. Сейчас будем завтракать. Потусторонняя тварь идеально копировала не только внешность, но и голос своей жертвы. Даже зная, что Толян мертв. Услышав от натянувшего его маску кукольника, я в который раз поймал себя на мысли, что готов привычно ляпнуть в ответ что-то типа ⁇ Харе прикалываться, Толя, ни разу не смешно ⁇ Я не голоден, прохрипел я в ответ, дай лучше воды. Долгое общение с потусторонней тварью притупило у меня первоначальный ужас перед ней. Убедившись, что убивать меня в планы кукольника пока точно не входит, я невольно стал воспринимать высокоуровневую и смертельно опасную тварь как банального тюремщика. Сперва завтрак. Тварь в образе Толяна вышла из мертвой зоны, неся в руках уже знакомое мне здоровенное розовое яйцо, фиолетовую крапинку. Мой стандартный тюремный завтрак, как, впрочем, и обед, и ужин. «Съешь завтрак, будешь пить!» «Сука!» — обреченно бросил я в лицо соседу. Попытался еще до кучи еще и плюнуть, но из-за страшного сушняка во рту не оказалось слюны. Проигнорировав мое ругательство, Толян мазнул по губам черным раздвоенным языком и спросил. «Сам рот откроешь или помочь?» При первой кормежке я имел неосторожность выпендриться и закочевряжиться и через секунду я узнал, как именно помогает потусторонняя тварь. Свободной рукой кукольник в тот раз схватил меня за нижнюю челюсть, но вместо иллюзорных пальцев я ощутил, как подбородок, до да кости рвут острые, как скальпель когти чудовища. Конечно, я тут же распахнул рот шире самого голодного птенца, но вместо того, чтобы тут же начать меня кормить, добившаяся подчинения тварь сперва еще добрую минуту, глядя мне в глаза – Нарочито-медленно слизывала своим длинным черным языком ручьем, льющуюся по изуродованному подбородку кровь. Почему я после этого не загнулся от сепсиса? Да знает. Может, слюна у кукольника обладает антисептическим действием, как собачья. Хотя, конечно, учитывая рацион питания потусторонней твари, я бы его слюну отнес скорее к биологическому оружию. Но, как бы то ни было, после того первого раза раны на челюсти подозрительно быстро затянулись. Однако желание повторять эксперимент эта быстрая поправка, конечно, не вызвала, И при следующих кормежках я больше ни разу не ерепенился. Вот и сейчас вместо ответа покорно открыл рот. Кукольник мгновенно вскрыл яйцо и, приставив дырку на розовой макушке к моим губам, стал аккуратно переливать содержимое мне в рот. На вкус эта экзотическая пища была как... да как обычное сырое куриное яйцо, только приторно-сладкое. Но и порция из-за гигантских размеров розового была соответственно раз в 10, а то и все 15 больше куриного. Первые глотки патоки яичного белка стекали в глотку легко, но дальше организму требовалось запить сладость. Однако в силу каких-то извращенных предубеждений тварь требовала, чтобы гигантское яйцо было выпито залпом, без перерывов на запить. Поэтому приходилось терпеть, давиться и глотать, глотать, глотать тягучую сладкую жижу. На последних глотках снизу уже поднималась тошнота, отчего патока в горле вставала колом, не желая больше опускаться. И я начинал реально задыхаться. Но кукольник в маске соседа Наносил точечный укол в какую-то точку под моим подбородком, и горловой спазм на несколько секунд благополучно исчезал. Остатки яйца тут же проваливались в пищевод. А то, что потом за эти секунды я расплачивался минутами мучительного кашля, никого уже не волновало. Как и обещал, в конце завтрака тюремщик напоил меня водой из распечатанной на моих глазах пластиковой бутылки. Точно так же, как с яйцом, представил мне горлышко бутылки к губам, предварительно дождавшись, когда я закончу трястись от кашля, и приподняв бутылку, стал аккуратно переливать мне в глотку вожделенную влагу. Еще в процессе питья перед глазами ожидаемо загорелись строки системного лога. Внимание! Вами было употреблено яйцо фахжа с пробужденным эффектом бездны. Родство с хаосом – плюс 2%, отторжение порядка – минус 2%. Вам начисляется 48 очков теневого развития, 12 теневых бонусов к силе, 10 теневых бонусов к ловкости, 10 теневых бонусов к выносливости, 6 теневых бонусов к интеллекту, 10 теневых бонусов к кэп. Да, вы все правильно поняли. Чёртовы яйца, похоже, были заряжены каким-то ритуалом, и, оказавшись в моем желудке, начинали, игнори мои хотелки, в наглую кроить энерготип, перестраивая его в сторону хаоса. После каждого яйца я получал приток в хаосе и просад в порядке. Не всегда на 2% бывало, что выпадал один, но, как бы то ни было, хаос неизменно рос, а порядок убывал. Утешительным призом мне при этом был халявный рост очков и бонусов теневого развития. И что самое паршивое, как не напрягал память, я не мог припомнить, сколько всего яиц мне скормили за время плена. «Вот так станешь хаосистом и даже об этом не прочухаешь», мысленно возопил я и, несмотря на адское пекло, аж похолодел от следующей мысли. «А может, я уже того? Ведь таймер обратного отсчета завис на тринадцати минутах». «Хотя нет, вряд ли. Завис он уже давно. Меня тогда только-только начали яйцами пичкать. Я и съел-то их всего-то...» «Твою ж мать, сколько же я сожрал этих гребаных яиц!» Пока я читал и бестолку накручивал себя бурным внутренним монологом, кукольник, закончив меня поить, подобрал скорлупу розового яйца и свалил его с «Я же остался висеть в паутине дальше». Потянулся очередной Бог-весть, какой бесконечно долгий солнечный день.